«Три солдата». Впервые сборник под таким названием был издан в Алахабаде в 1888 году и содержал семь рассказов, из которых шесть были до того опубликованы в уикс а один, «Черный Джек», ранее не публиковался. При переизданиях в сборник часто включались некоторые другие рассказы. Рассказы «Три мушкетера», «Дочь полка», Безумие рядового Орториса Сначала были включены в сборник Простые рассказы с гор Три мушкетера Впервые опубликовано в газете 11 марта 1887 года Примечание редакции И вышел нам приказ Прогнать афганца в раз И Гази побежал от нас, добраться. Да, И мы вошли в Кабул И взят Балархисар, чтоб уважали все британского солдата. Казарменная баллада. Малвини, Ортерис и Лироид, рядовые роты Б, одного английского полка и мои закадычные приятели. Когда они вместе, во всем полку, я думаю, хоть и не уверен, не найдется солдат более ловких на всякие проделки. Эту историю они рассказали мне на днях, когда мы сидели на Амбалском вокзале в буфете, ожидая поезда. Я поставил пиво, рассказ стоил дешево, всего полтора галлона. Вы, конечно, знаете лорда Бенни Трига. Он герцог или граф, или вообще какое-то неофициальное лицо. Кроме того, он пер, а также турист. По трем этим причинам он, как говорит Орторис, не стоит внимания». Он приехал в Индию на три месяца, чтобы собрать материалы для книги под заглавием «Наши трудности на Востоке» и кидался на всех, словно казак во фраке. Была у него одна страсть, свойственная ему, должно быть, потому что он радикал. Это устраивать гарнизонные смотры. После смотра он имел обыкновение обедать с командиром, и ругать его за скверное состояние его войск, сидя за столом офицерского собрания. Вот как поступал Беннера. Одно время он устраивал смотры уж слишком часто. В военный городок Хэлландхамми он приехал во вторник. В среду он собирался делать покупки на базарах и выразил пожелание, чтобы в четверг был устроен смотр войскам. «Вы только подумайте! В четверг!» Командующему гарнизоном неудобно было отказать в этой просьбе, так как Беннера был лорд. В офицерском собрании состоялся митинг негодующих младших офицеров, и они обозвали полковника всякими ласкательными именами. «Но настоящая демонстрация, — сказал Малвини, — состоялась в казарме роты Б. Мы трое были зачинщиками. Малвини взобрался на табурет у буфетной стойки, удобно устроился поближе к пиву и продолжал. Когда голдеж был в самом разгаре, и рота Б уже собиралась укокошить этого трига на плацу, Лироид снимает свой шлем и говорит, что ты там сказал-то? — Я сказал, — ответил Лироид, — выкладывайте монету. Начинайте подписку, братцы, чтобы отменить парад. А ежели парад не отменят, я монету верну. Вот что я сказал. Вся рота Б меня поддержала. Я собрал большую подписку — 4 рупии 8 ан — и пошел налаживать это дельца. Малвини и Орторис пошли со мной. — Мы обыкновенно орудаем все сообща, — объяснил Малвини. Тут Вартерис перебил его. «Вы газеты читаете?» — спросил он меня. «Иногда», — ответил я. «Мы тоже читаем газеты, и мы задумали совершить невзаправдешней дакайте...» «Э, как это?» «Совращение, что ли дакаит «Дакайте-разбойник, дакайте-разбой, грабеж» — примечание редакции. «Похищение, Олух-Тетки», — сказал Малвине. «Похищение или совращение...» Невелика разница. Одним словом, мы решили убрать с дороги мистера Беннеру, пока четверг не минует, а там ему будет некогда возиться с парадами. Я сказал, на этом дельце мы несколько рупий живем. Мы устроили военный совет, продолжал Малвини, и совещались, пока гуляли вокруг артиллерийских казарм. Я был председателем, лироид министром финансов, а короты Шорторис был. проклятым бисмарком. Ведь я и наладил все представление. Этот настырный Беннера сам все за нас проделал, сказал Малвине, а мы провалиться мне на этом месте, если мы знали, что произойдет через минут. Он шлялся по базару за покупками пешком. Уже смеркалось, мы стояли и смотрели, как наш коротышка бегает из лавки в лавку и все старается заставить черномазах Малум его бат. Понять его слово, примечание редакции. Вот он подкатывается к нам, руки полны всякого товара, и говорит с важным видом, выпьте животик. Братцы, говорит, не видали вы коляски полковника? Коляски, говорит Лероид, тут никакой коляски нет. Только одна икка стоит. Это что такое, говорит Трик? Лерой показывает ему Икку, что стояло на улице, а он говорит, «Вот это настоящий Восток! Я поеду на Икке!» Тут я и смекнул, что наш полковой святой выдал нам трига с руками и ногами. Я побежал за Иккой и говорю болвану-извозчику, «Эй, черная морда!» — говорю, «Вот тут один сахиб желает на Икке прокатиться. Он хочет...» Джалди, доехать до Подшахова, Джхила, а это было мили-две оттуда, чтобы пострелять бекасов, Чирия. Джалди, быстро. Джхила, озеро, пруд. Чирия, птичка. Примечание, редакции. Вези побыстрее, прямо Джаханамке Муафик Малум. Как в аду. Понял? Примечание редакции. И незачем Файда Бакна Сахиву, потому что он все равно не самджхао твоюбат. твою бат. Файда Бакна, болтать о пользе, не самджхао твоюбат твою бат, не понимает твою речь. Примечание редакции. Если он что, Боло, ты просто чуб и чал. Декха. Боло, скажи, говори, чуп и чал, молчи и поезжай, декха видишь. Примечание редакции. Первые адхамили от поселка поезжай ахиста. Адха половина, ахиста медленно. Примечание редакции. «Потом чал шайтан Кемуафик. — «Гони вовсю, как шайтан» — примечание редакции. «И чем дольше ты будешь чул, и чем больше джалди будешь чал, тем больше хуже будешь сахиб, и вот тебе рупия». «И чем дольше ты будешь молчать, и чем быстрее ты будешь гнать, тем больше будет доволен господин, и вот тебе рупия» — примечание редакции». Извозчик смекнул, что тут чем-то пахнет. Оскалил зубы и говорит «Бахут Ачха! Буду гнать во весь дух!» «Бахут Ачха! Очень хорошо!» Примечание редакции. «Я молил судьбу, чтобы полковникова коляска не приезжала, пока и мой милый Беннера милостью Божьей не очутится где следует». Ну, коротышка наш кладет свои товары в икку и лезет в нее сам, как жирная морская свинка. И ведь не вдомек ему дать нам на чай за нашу услугу, что мы ему до дому добраться помогли. Поехал на подшахов Джхил, говорю я товарищам. Рассказ продолжал Орторис. А тут как раз подвернулся Пхалду, сынишка одного артиллерийского Саиса. В Лондоне из него вышел бы замечательный газетчик, такой он шустрый, ловкач на всякие штуки. Он увидел, как мы сажали мистера Беннеру в его коляску и говорит, «Чего это вы делали с Сахибом?» — говорит. Лиройт схватил его за ухо и говорит, «Я говорю, — сказал Лиройт, — слушай, постреленок, этот мошенник хочет, чтобы в четверг, каль, вывезли пушки, а это значит, что тебе придется поработать лишнее». «Кал завтра» — примечание редакции. «Так ты, ситхнатат, возьми лакри и вали, что есть духу, на подшахов чхил. Садись на пони, возьми палку и вали, что есть духу, на подшахово озеро» — примечание редакции. «Поймай там эту икку и скажи извозчику на своем языке, что пришел его сменить». Сахиб этот не понимает вашей бат, и он немножко с придурью. А ты направь Икку в шахов Чхил прямо в воду. Оставь там Сахиба и беги домой. Вот тебе рупия. Бат — речь, слово, примечание, редакции. Тут Малвини и Ортерис стали рассказывать, перебивая друг друга, причем начал Малвини. Вам самим придется по мере сил разобраться в том, кто из них что сказал. Этот Пхалду был смышленый чертенок. Пахут Ачха, говорит, и наутек, да еще подмигнул. А я сказал, что на этом можно деньжонок нажить. А я сказал, что надо поглядеть, чем кончится компания. А я сказал, вали, братцы, на подшахов Чхил. Давайте спасать коротышку, а то как бы разбойник Пхалду его не зарезал, Явимся туда, словно спасители в мелодраме, что дают в театре королева Виктории. Ну, поперли мы, значит, к Чхилу, а тут слышим сзади дьявольский топот. Видим, трое мальчишек на татах косарей несутся во всю прыть. Провалиться мне, если б Халду не собрал целые войска дакайтов. Это чтобы получше обделать дельца. Ну, они мчатся, мы мчимся... а сами прямо лопаемся от смеха и наконец подбегаем к чхилу. А тут слышим вопли отчаяния, печально плывущие в вечернем воздухе. с под влиянием пива пришел в поэтическое настроение, до этого возобновился, причем опять начал малвини. И вот слышим да кает пхалду, орёт на извозчика, а один из дьяволят, как хлопнет своей лакри. Поверху Икки, а Беннера три как заревет, караул режут. Халду хватает вожжи и как сумасшедший гонит прямо в Чхил. От извозчика он отделался. А извозчик подходит к нам и говорит. Этот Сахиб говорит прямо к Хабра, очумел от страха. Какое-то дьявольщине вы меня припутали. Ничего говорим. Ты Пакра своего пони и ступай за нами. Пакра, хватай, бери примечание редакции. На этого сахиба дакай ты напали и мы хотим его спасти. А извозчик говорит дакай ты, какие дакай ты? Да это Бадмаш Пхалду. Бадмаш плохой человек, но по отношению к детям шалун, проказник. Примечание редакции. Какой пхалду говорим? Это дикий головорец гор. Их человек восемь на сахиба навалилось. Ты это запомни и получишь еще рупию. И вот видим, икка в пруд опрокинулась, слышим плеск воды хлюп-хлюп-хлюп, и голос Бенеры Трига, который просит Бога простить ему все прегрешения. А пхалду с приятелями в воде плескаются, Словно мальчуганы в серпентайне. Серпентайн — длинный пруд из формы в Хайт-парке в Лондоне. Примечание редакции. Тут три мушкетера одновременно принялись за пиво. «Ну что же дальше?» — спросил я. «Что дальше?» — ответил Малвини, вытирая рот. «Неужто вы позволили бы трем дерзким солдатским ребятишкам ограбить и утопить в Тшхили Украшение палаты лордов. Мы построились с колонной и пошли в наступление на врага. Минут десять нельзя было расслышать своих собственных слов. Тату ржал Влад с Беннерой Тригом и войском Пхалду. Палки свистели вокруг Икки. Орторес бил кулаками по ее крытому верху. Лирой твопил «Берегитесь ихних ножей!» А я кидался туда-сюда в темноте и обращал в бегство, Армию патонов, Пресвятая Матерь Моисея, хуже было, чем в боях при Ахмед Кхеле и Майванде вместе взятых. Речь идет о событиях так называемой Второй англо-афганской войны 1878-1881, в результате которой Англия смогла захватить часть южной территории Афганистана Белуджистан. но вынуждена была вывести свои войска с остальной первоначально захваченной территории. В битве при Майванде 1880 английские войска потерпели крупные поражения и, отступив, укрылись в Кандагарской крепости, где некоторое время их осаждали афганские войска. Примечание редакции. Немного погодя, Бхалду со своими мальчишками пустился на утек. Видали вы настоящего, живого лорда, когда он старается спрятать свою знатность под коричневой водой в полтора фута глубины? Не дать не взять пхиштимашк, который трясется к тому же. Пхиш-тимашк мех водоноса, примечание редакции. Пришлось повозиться, пока мы не убедили нашего Беннеру, что ему не выпустили кишок. А еще больше было возни с Иккой, когда ее наберег вытаскивали. Извозчик вернулся уже после того, как битва кончилась и клялся, что помогал отражать врагов. Денир стало худо с перепугу. Мы проводили его до военного городка, тащились, еле ногами двигали, чтобы страх и холод хорошенько его пробрали. Да и пробрали такие. Слава нашему полковому святому! До самых костей пробрало лорда Беннеру Трига. Тут Орторис проговорил медленно и с невероятной гордостью. Он говорит, «Вы мои благородные спасители», — говорит. «Вы слава британской армии», — говорит. И тут расписывает, какая страшная шайка дакайтов на него напала. Их, мол, было человек сорок, и потому они его одолели». Вот как дело было. Но он не потерял присутствие духа, уж, конечно, нет. Он дал извозчику пять рупий за благородную помощь и сказал, что нас наградит после того, как поговорит с полковником. Потому что мы, говорит, краса полка. А мы трое, — сказал Малвине с ангельской улыбкой, — не раз обращали на себя особенное внимание нашего Бобса Бахадура. Ну, впрочем, он славный малый, этот бобс. Бобс Бахадур, прозвище графа Фредерика Робертса Кандагарского, 1832-1914, главнокомандующего английскими войсками во время Второй Афганской войны. Ему удалось пробиться к осажденным в Кандагаре английским войскам и снять осаду, примечание, редакции. «Дальше, Орторис, сын мой. Тут вот мы его совсем больного оставили на квартире у полковника, а сами двинули в казармы роты «Б» и сказали, что спасли Беннеру от кровавой погибели. Значит, вряд ли парад состоится в четверг. Минут через десять приносят три конверта, по одному на каждого из нас. «Провалиться мне, если старый хрен не дал нам каждому по пятерке». а на базаре она стоит шестьдесят четыре монеты. Весь четверг Беннера пролежал в госпитале, выздоравливал после своей жестокой схватки с шайкой Патонов, а рота Б пила и чокалась повзводно, так что никакого парада в четверг не было. А полковник услышал про наш доблестный подвиг и говорит, «Я догадываюсь». что тут какая-то чертовщина, — говорит. Но я не могу вывести вас троих на свежую воду. А мое личное мнение, — сказал Малвине, встав из-за стойки и опрокинув стакан вверх дном, — что если Пон он и знал, так все равно не стал бы выводить нас на свежую воду. Устраивать парады по четвергам — это противно, во-первых, природе, во-вторых, уставу и, в-третьих, воле Теренса Малвини. — Правильно, сын мой, — сказал Лироид. — Но слушайте, приятель, зачем это вы вынули записную книжку? — Пускай его, — сказал Малвине, — ведь через месяц мы напялим мундиры без погон и... домой. — Джентльмен хочет нам бессмертную славу обеспечить. — Но молчок про все это, пока мы не уедем подальше от моего приятеля Бобса Бахадура. И я выполнил приказ Малвине.